шляпа едва держалась у него на макушке, ежеминутно грозя слететь. Это случилось бы с ней не раз, если бы ее владелец не имел привычки то и дело встряхивать головой, после чего шляпа возвращалась на прежнее место. На нем был сюртук взрослого мужчины, доходивший ему до пят. Обшлага он отвернул до локтя, выпростав кисти рук из рукавов, по-видимому, с той целью, чтобы засунуть их с вызывающим видом в карманы плисовых штанов, ибо руки он держал в карманах. Вообще это был самый развязный и самоуверенный молодой джентльмен, ростом около четырех футов шести дюймов и в блюхеровских башмаках. Высокие зашнурованные ботинки. — Эй, парнишка, какая беда стряслась! — сказал сей странный молодой джентльмен Оливеру. — Я очень устал и проголодался, — со слезами на глазах ответил Оливер. — Я пришел издалека. Я иду вот уже семь дней. — Семь дней! — воскликнул молодой джентльмен. — Понимаю. По приказу клюва, да? Но, кажется, — добавил он, заметив удивленный взгляд Оливера, — ты не знаешь, что такое клюв, приятель. Оливер скромно ответил, что, по его сведениям, упомянутое слово обозначает у птиц. — Да чего же он желторотый? — воскликнул молодой джентльмен. — Да ведь клюв — это судья, и если идешь по приказу клюва, то идешь не прямо вперед, а к петле, и с нее уж не сорваться. Ты никогда не бывал на ступальном колесе? Ступальное колесо — так назывался длинный вал, нарезанный горизонтальными ступенями. Над валом неподвижно закреплялась широкая доска с ручками, держась за которые и переступая ногами по ступеням вала, рабочие приводили его в движение. Ступальное колесо соединялось с каким-нибудь механизмом. В английских тюрьмах и работных домах наступальное колесо назначали в порядке наказания. — На каком колесе? — спросил Оливер. — На каком, на каком? — Да, конечно, на ступальном, на том самом, которое занимает так мало места, что может вертеться в каменном кувшине. И чем лучше оно работает, тем хуже приходится людям, потому что, если людям хорошо живется, для него не найти рабочих. — Но послушай, — продолжал молодой джентльмен, — Тебе нужно задать корму, и ты его получишь. Я и сам теперь на мели. Только и есть у меня, что боб до да сорока, а уж коли на то пошло, я раскошелюсь. Боб до да сорока на воровском жаргоне шиллинг и полпенни. Вставай-ка, ну, вот так. В путь-дорогу. Молодой джентльмен помог Оливеру подняться и повел его в ближайшую мелочную лавку, где купил ветчины и половину четырехфунтовой булки, или, как он выразился, отрубей на четыре пенса. Ветчина сохранялась от пыли благодаря хитроумной уловке, заключавшейся в том, что из булки вытаскивали часть мякиша, а вместо него запихивали ветчину. Взяв хлеб под мышку, молодой джентльмен свернул в небольшой трактир и прошел в заднюю комнату, служившую распивочной. Сюда по распоряжению таинственного юнца была принесена кружка пива, и Ольвер, воспользовавшись приглашением своего нового друга, принялся за еду и ел долго и много, а в это время странный мальчик посматривал на него с величайшим вниманием. — Идешь в Лондон? — спросил странный мальчик, когда Оливер, наконец, покончил с едой. — Да. — Квартира есть? — Нет. — Деньги? — Нет. Странный мальчик свистнул и засунул руки в карманы так глубоко, как только позволяли длинные рукава. — Вы живете в Лондоне? — спросил Оливер. — Да, когда бываю у себя дома, — ответил мальчик. — Ты бы не прочь? Отыскать какое-нибудь местечко, чтобы переночевать там сегодня, верно? Очень хотел бы.